и только у подъезда подумал, что сюда было бы приличнее прийти пешком. Подъезд Курзала был задрапирован красными флагами. Над лестницей висела надпись на французском, немецком и английском языках «Международная рабочая конференция». Впрочем, никаких рабочих у входа не было. У гладко подстриженных пышных растений, в катках, стояло несколько молодых людей с красными повязками на рукавах, очевидно, распорядители. Один из них сбежал по лестнице к автомобилю, но, увидев незнакомого человека, вернулся на площадку с видом легкого неодобрения. Шофер долго отсчитывал сдачу. Молодые люди с любопытством глядели на Клярвилля. До него донесся заданный вполголоса вопрос и такой же ответ — «Вандервельде?» «Даже не похож. Вандервельде я отлично знаю». Клервиль спросил себя, сколько оставить на чай. «Мало — неудобно. Много — тоже неудобно». Он оставил франк, и, услышав «большое спасибо, товарищ», смутился еще больше. «Этот франк, данный социалисту...» который его еще и поблагодарил. Клервиль и потом вспоминал с неприятным чувством. К подъезду подкатил другой автомобиль. Из него вышли господин с дамой. По волнению бросившихся к ним молодых людей, Клервиль понял, что это очень важный партийный вождь. Пропустив вперед даму, вождь с уверенным и решительным видом поднялся по ступенькам подъезда, на ходу пожимая руки распорядителям. Дама с красной гвоздикой, улыбаясь, приветливо кивала народу головой, как императрица в провинции. В большой входной комнате было очень накурено. Везде висели флаги и плакаты. Прямо против входа стоял памятный Клярвилю по России бюст, задрапированный красной материей и украшенный зелеными ветками. «Ну что ж, право, здесь все очень прилично» и ничего такого. На социалистической конференции ему казалось, все должно быть совершенно другое, не похожее на то, что он видел до сих пор. Какая-то толстая дама, не красавица, правда, но и не красная амазонка, дама как дама, бросилась к вождю, обмахиваясь на ходу брошюрой. С этой дамой вождь обменялся несколькими словами. Затем они втроем скрылись за боковой дверью не той, куда проходили рядовые члены конференции. У стола Клервилля остановила молодая миловидная секретарша. Как было условлено в поезде, он сослался на срезье, который обещал достать билеты для него и для Муси. Действительно, для них были приготовлены две именные карточки. Но, по-видимому, вышло недоразумение. Клярвилю показалось, что секретарша говорит с ним как с партийным товарищем. Вместе с красной карточкой она ему вручила подробное расписание работ конференции, приглашение на экскурсию и даже какой-то банд, который Клярвиль смущенно сунул в карман. Он испытывал неловкое чувство, точно прописался по фальшивому паспорту. Любезная секретарша порекомендовала ему недорогую гостиницу и сказала, что можно будет тратить в Люцерне не более пяти франков в день. Два обеда предполагаются бесплатные. Клервиль поспешно ответил, что уже нашел комнату. У него не повернулся язык сказать «в национале». Не совсем приятно было ему и то, что для получения билетов пришлось воспользоваться услугами Серезье. — Сегодня, товарищ, ожидаются интересные прения в комиссии по выработке статутов интернационала, — сказала секретарша, ласково улыбаясь Клервиллю. Там заседание уже началось. Это во второй комнате. Быть может, вы хотите туда попасть до общего заседания? Нет, я только на общее заседание, — торопливо, с легким испугом ответил Клервиль и поспешил отойти, поблагодарив секретаршу несколько горячее, чем было нужно. Он так и не решился сказать, что не принадлежит к интернационалу.